Из далека я следил, как проходят недели, а потом и месяцы реабилитации. Набравши терпения, я тем временем продолжал изучать метамфетамин. На этот раз я решил обсудить это всё с выдающимися учёными-исследователями страны и задать им главный для меня вопрос. Что бы вы сделали, если бы кто-нибудь из вашей семьи подсел на этот наркотик? Они сходились во мнениях, что первым шагом должна быть оценка состояния наркозависимого. Если он в состоянии метамфетаминового психоза, необходимо назначить седативные и другие медикаментозные препараты. "Временами они ведут себя как натуральные психи, и это состояние нужно корректировать", сказал доктор Линг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что у медзависимых в 3-4 раза чаще встречаются сопутствующие психические расстройства, чем у употребляющих другие наркотики, эти симптомы трудно отличить от синдрома отмены метамфетамина. Некоторые врачи привычно начинают лечить наркозависимых от депрессии. Это дорогое удовольствие, и ряд исследователей советуют продержать пациентов без возможности употреблять метамфетамин, по крайней мере, в течение месяца. И только после этого определять диагноз и назначать лечение сопутствующего заболевания. Эксперты расходятся во мнениях по поводу того, какие реабилитационные программы более эффективны в стационарных или амбулаторных условиях. Первые требуют больших затрат, но обеспечивают более безопасные и контролируемые условия лечения, когда пациент постоянно находится под пристальным наблюдением персонала. Однако в реальном мире воспроизвести условия наркологической клиники практически невозможно, поэтому у выписавшихся пациентов часто происходят рецидивы. Амбулаторные программы предполагают интеграцию, работу по возвращению наркозависимого в повседневную жизнь, но в этом случае у него больше шансов сорваться. Большинство экспертов считают, что в идеале лучше как можно дольше продержать пациентов в программе реабилитации в стационарных условиях. а затем постепенно подвести его к комплексной амбулаторной программе продолжительностью в год и более. Этот переход должен начинаться с 4-5 дневных или вечерних сеансов терапии в неделю в течение начального периода. Затем количество сеансов можно постепенно сократить до 1 раза в неделю. Эксперты согласны с тем, что независимо от выбора программы в стационарных или амбулаторных условиях в течение начального периода отмены наркотика Вряд ли имеет смысл применять методы когнитивно-поведенческой терапии. Паллиативные методы, такие как массаж, иглоукалывание и физические нагрузки, наряду с тщательно контролируемым приёмом седативных препаратов, могут достаточно эффективно помочь пациентам справиться с самыми тяжёлыми стадиями ломки. Наркозависимым, находящимся на амбулаторном лечении, полезна помощь в составлении расписания, которому они могут следовать в промежутке между сеансами терапии. Эксперты также утверждают, что необходимо постоянно проводить тестирование на наркотики и сурово наказывать за срыв. Методы когнитивно-поведенческой терапии следует вводить постепенно и внимательно следить за тем, как пациенты реагируют на неё, способны ли они принимать активное участие в процессе лечения. Некоторые доктора выступают за использование психотерапии, хотя многие настроены против неё. По-видимому, она малоэффективна, говорит доктор Роулсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Одними разговорами невозможно развязать целый клубок проблем. Доктор Линк добавляет: "Понимание проблемы не изменит жизнь наркозависимого, а активные действия, предпринимаемые для решения проблемы, изменят". Однако в случае, когда двойной диагноз очевиден, будь то депрессия, биполярное расстройство, острое тревожное расстройство и другие психические состояния, Врачи должны использовать методы психотерапии и психофармакологии. Первоначальная задача программы удержать наркозависимого в программе лечения достаточно долго, чтобы у него развилась способность участвовать в когнитивно-поведенческой терапии. Она помогает пациенту сформировать и отработать новые модели мышления и поведения и вытеснить старые. Ряд подобных методик был применён в реабилитационных центрах Matrix. Основанных Роулсоном и его коллегами по Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе. Программа Матрикс была изначально разработана для кокаинзависимых, а затем адаптирована для тех, кто употребляет метамфетамин. Методы, используемые в программе, направлены на то, чтобы научить наркозависимых по возможности избегать или, если такой возможности нет, переформатировать ситуации, которые ранее приводили их к срыву и возвращению к наркотикам. Теоретически новые модели поведения должны в итоге войти в привычку. В программах, основанных на методиках Matrix, наркозависимых обучают пресекать обычные для них реакции на гнев, разочарование, недовольство и другие. Им рассказывают о таких составляющих формирования зависимости, как эффект прайминга и стимулирующие подсказки, которые часто приводят к возвращению к употреблению наркотиков. Прайминг это механизм, который с помощью триггера, единичного или случайного употребления наркотика, запускает процесс полномасштабного рецидива. Поскольку на определённых этапах выздоровления у наркозависимых могут происходить срывы, их обучают навыку рефрейминга или переосмысления такого инцидента. Вместо того, чтобы реагировать на прайминг, наркозависимый может остановить этот процесс в точке выбора, то есть в момент принятия решения. Этот момент можно рассматривать как благоприятную возможность для того, чтобы попробовать переключиться на какую-то другую деятельность. Эффект стимулирующей подсказки заключается в том, что наркоман сталкивается с каким-то фактором, который запускает процесс формирования непреодолимого влечения, что часто заканчивается употреблением наркотика. До меня стало доходить, как это работает, когда я припомнил нашу с Ником реакцию на фильм Реквием по мечте. Нику понравилась беспощадная и мрачная история о юноше и его матери, героиновом наркомане, и странной женщине, подсевшей на амфетамины. Мне эта история показалась невыносимой. Даже мои знакомые, которым понравился фильм, были подавлены показанной в нём картиной беспросветности и морального разложения. Ник же был в восторге. Позднее он рассказал мне, что сцены с наркотиками, сопровождаемые пульсирующей, бьющей по нервам музыкой в исполнении Кронос квартета, которые большинство людей восприняли как предостерегающие, назидательные и отвратительные, в нём зародили желание погрузиться в состояние кайфа. Исследования показали, что стимулирующие подсказки резко изменяют основные показатели жизненно важных функций организма. Подсказки это совсем не обязательно шприц Это может быть что угодно: от запаха какого-нибудь химического средства, напоминающего запах горящего в трубке метамфетамина, до людей, мест и вещей, которые ассоциируются с употреблением наркотиков. Например, для некоторых наркозависимых это может быть день зарплаты, угол улицы, песня или звук, завуалированные и скрытые для всех, кроме самого наркомана, знаки. Многие медзависимые ассоциируют наркотик с занятиями сексом. Школьный Казанова из пилотного эпизода сериала Клиент всегда мёртв описывает это так: метамфетамин просто заставляет всё гореть чуть-чуть ярче и превращает секс в нечто абсолютно первобытное. Несмотря на то, что большинство тяжёлых наркоманов в конце концов теряют способность заниматься сексом, всё, что вызывает сексуальное возбуждение, от просмотра порнографических материалов до ситуации сексуального характера, остаётся для них мощным триггером. Пытаться прервать употребление наркотиков на этой стадии всё равно что пытаться встать на пути поезда, говорит доктор Роулсон. Однако доктор Шоптау из Калифорнийского университета разработал специальную методику, чтобы помочь геям-наркоманам, у которых употребление метамфетамина ассоциируется с сексом, переформатировать, изменить привычную реакцию на сексуальное возбуждение. Суть её в том, что многие поведенческие реакции, включая те, которые кажутся автоматическими или компульсивными, можно сделать сознательными, после чего их можно прервать с усилием воли. Наркомана можно научить, фигурально выражаясь, останавливать несущийся навстречу поезд и обратиться к наставнику из общества анонимных алкоголиков или консультанту по проблемам употребления наркотиков, прийти на собрание для выздоравливающих, потренироваться в спортзале или совершить еще какое-нибудь конструктивное действие. Хочу ещё раз повторить, для того чтобы в результате лечения добиться каких-либо радикальных изменений, требуется время, время, измеряемое в долгих месяцах, если не годах. В процессе реабилитации, по всей видимости, происходит восстановление мозга наркозависимого, в результате чего нормализуется уровень дофамина. Таким образом, порочный круг наркотической зависимости разрывается и замещается циклом воздержания. Недавние клинические исследования показали, что медзависимые хорошо реагируют на разработанную Скиннером методику оперантного научения, обуславливания и подкрепления. Когда за чистый, то есть не содержащий следов наркотиков анализ мочи, они получают подкрепляющее вознаграждение в виде небольшой суммы наличными или ваучеров на всё что угодно: от прививок для ребёнка и пропуска на каток до сертификата на ремонт сломавшейся газонокосилки. Согласно результатам исследования, проведённого в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, методы управления непредвиденными обстоятельствами на основе таких стимулов, применяемые в комплексе с когнитивно-поведенческой терапией, в 2-3 раза увеличивают стабильность воздержания по сравнению с результатами, полученными при использовании одной только когнитивно-поведенческой терапии. В лечении наркозависимых могут помочь также медикаментозные препараты. В настоящее время для лечения медзависимости нет своего метадона, который можно было бы использовать в заместительной терапии. Не существует также препаратов, способных нейтрализовать метамфетамин в случае передозировки, снять симптомы, защитить организм от нейротоксичности наркотика или прервать состояние кайфа. А такие лекарства оказались бы весьма полезными на разных стадиях лечения наркозависимости. Отчасти это можно объяснить тем, что метамфетамину посвящено не так много исследований, как героину и кокаину, которые долгое время были широко распространены на восточном побережье, особенно в Нью-Йорке и в пределах кольцевой дороги. До недавних пор проблема метамфетамина не стояла в повестке дня политиков, которые выделяют средства на исследования, хотя сейчас их отношение стало меняться в связи с расползанием этого наркотика на восток. Другим фактором может быть молекулярная структура героина в сравнении с метамфетамином. Метамфетамин более грязный наркотик, объясняет один из исследователей. Какой бы ни была причина, учитывая беспрецедентный вред, который наносит человеку это вещество даже по сравнению с героином и кокаином, а также безрадостные результаты нынешних методов лечения, клиницисты отчаянно нуждаются в лекарственных препаратах, которые помогут повысить шансы наркозависимых на выздоровление. Это могли бы быть препараты, замещающие дофамин, помогающие регенерировать повреждённые нервы или снимать либо контролировать симптомы зависимости. Однако ведущие исследователи в этой области признают, что несмотря на все их усилия, результаты не внушают большого оптимизма. В начале испытания препарата, который мог бы помочь при абстинентном синдроме, ответственный за него врач признавался, что я буду расценивать как успех скромный эффект у меньшинства пациентов. Мои ожидания в рамках от 0 до минимального эффекта, поэтому я был бы реально доволен минимальным результатом. И это при том, что он работал над одним из наиболее перспективных лекарственных препаратов. Поскольку для ранних стадий отмены наркотика характерна депрессия, некоторые исследователи считают, что помогают антидепрессанты. Однако предварительные исследования с использованием прозака, залофта и других селективных ингибиторов обратного захвата серотонина дают основание предполагать их невысокую эффективность. В настоящее время учёные изучают другие антидепрессанты, в том числе бупропион, вэлбутрин, которые взаимодействуют со специфическими подсистемами трансмиттеров и рецепторов серотонина и дофамина, а также препарат ондансетрон. В планах учёных испытание множества других лекарственных средств. Исследователи в разных местах Северной Америки рассказывали мне о десятках лекарств, которые могут оказаться полезными. Одно из них — леводопа, L-допа, которая применяется при подавлении дегенеративных процессов при болезни Паркинсона. По сути, она восполняет нехватку дофамина, хотя со временем эффект, по всей видимости, ослабевает. При испытаниях среди кокаин-зависимых препарат не вызывал никаких положительных изменений. Однако исследователи, проводившие эти испытания, полагают, что он может показать более выраженный эффект при применении у медзависимых, так как у них уровень дофамина близок к полному истощению по сравнению с небольшим снижением его содержания у тех, кто употребляет кокаин. Исследователь Гант Геллоуэй убеждён, что эти лекарства будут играть всего лишь второстепенную роль, даже если окажется, что они помогают при отмене метамфетамина или на других стадиях восстановления. Никогда не появится лекарство, которое заставит вас посмотреть в дверной глазок и не открыть вашему наркодилеру, говорит он. И даже если провести идеальную детоксикацию и эффективную лекарственную терапию и полностью восстановить мозг пациента, добившись того его состояния, какое было до начала употребления метамфетамина, потом часы начинают тикать по новой. Это как временная петля в Дне сурка. В этот момент вы должны вмешаться и использовать методы когнитивно-поведенческой терапии, чтобы показать людям, что есть альтернативные способы прожить свою жизнь. Время от времени Ник звонил и отчитывался о том, как живёт. Он посещал собрания анонимных алкоголиков каждый вечер с группой других пациентов в Хазелдане. Он описывал их выходы в город с присущим ему сдержанным юмором. Когда мы идём по городу, это ещё то зрелище. Шайка благодарных неудачников. Я возобновил своё участие в собраниях группы Ал-Анон. Эти встречи, конечно, не были панацеей, но служили каким-никаким утешением, хотя чужие истории меня огорчали. После одного собрания, где я выступил и сказал, что мой сын снова в наркологической клинике, ко мне подошла женщина и робко протянула мне брошюру "Три принципа Ал-Анон". "Мне это помогло", сказала она. Вернувшись домой, я прочёл брошюру. Вот выдержки из письма наркомана. Не верьте никаким обещаниям. Я пообещаю всё что угодно, чтобы выпутаться, но природа моей болезни такова, что она не позволяет мне выполнить свои обещания, хотя когда я их давал, я искренне собирался сдержать их. Не верьте всему, что я вам рассказываю, это может быть ложью. Отрицание реального положения дел один из симптомов моей болезни. Более того, вполне возможно, что я перестану уважать тех, кого могу так легко одурачить. Не позволяйте собой манипулировать или каким-либо образом эксплуатировать себя. Невозможно надолго сохранить любовь, если отсутствует такой её аспект, как справедливость. Конец цитаты. Пока Ник был в реабилитационном центре, мы с Каррен взяли в библиотеке книги о наркозависимости, чтобы прочитать их Дейзи и Джасперу. Мы изо всех сил старались убедить детей делиться с нами всем, что их волнует, проговаривать вслух свои чувства. Мы встречались с их учителями и обсуждали, как у них дела в школе, пока как нам сказали, у них всё было хорошо. В декабре стационарная программа в Нью-Йоркском отделении Хазелдена закрылась. Организация, которая продолжала вести амбулаторную программу на Манхэттене, во всём обвинила экономическую ситуацию. Она была не в состоянии заполнить три дюжины коек в своём здании платными пациентами. У Ника сохранялось насторожённое отношение к району залива, так как он ассоциировал его с метамфетамином, поэтому он решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы жить поближе к Вики. Это решение поддержал его консультант-психолог. Херберт Хаус, общежитие для выздоравливающих наркозависимых в Калвер-Сити, представляет собой ряд побелённых весёлых бунгало. скрытых зарослями бугенвилей и роз, с маленькими верандами, на которых стоят диванчики и кресла-качалки. Все они выходят во внутренний двор, вымощенный кирпичом, с пальмами, столами для пикника и садовой мебелью. В общем, это нечто вроде Мелроуз Плейс для наркозависимых. Ник переехал, и ему там понравилось. Он подружился с другими пациентами. Особенно близкие отношения сложились у него с руководителем программы, сердебольным человеком по имени Джейс, посвятившим свою жизнь помощи наркоманам и алкоголикам. В Херберт-хаусе требовалось соблюдать строгие правила проживания и выполнять обязанности по хозяйству. Кроме того, резиденты должны были посещать ежевечерние собрания. Ник также участвовал в амбулаторной программе, встречался с новым психиатром и работал с другим наставником из общества анонимных алкоголиков, Ренди. Вместе с ним Ник совершал долгие велосипедные поездки по Тихоокеанскому шоссе. У Ренди были ярко-голубые глаза, он не притрагивался к наркотикам более 15 лет. Ник сказал, что Ренди вдохновляет его своим примером, показывает, какой может быть здоровая жизнь. По телефонным разговорам складывалось впечатление, что это прежний Ник, нормальный Ник, Ник в здравом уме. Трудно было поверить, что этот Ник и тот обдолбанный наркоман, которого я видел недавно, один и тот же человек. Мне казалось, что путем проб и ошибок, а также благодаря долгим месяцам, проведенным в Хазельдене, поддержке персонала в Хербертхаусе, амбулаторному лечению, собранием анонимных алкоголиков, помощи Рэнди и товарищей по общежитию, Ник нашел удачный вариант комплексной программы реабилитации. Насколько я могу судить по информации, полученной от исследователей этой проблемы, подобную программу следовало бы сделать доступной для всех медзависимых. Друзья Ника из Общества анонимных алкоголиков помогли ему найти работу лаборанта в Промисе с еще одном известном центре реабилитации наркозависимых и алкоголиков, расположенном в Малибу. Он возил пациентов на собрания и приемы у врачей, раздавал лекарства и оказывал другую помощь консультантам центра. Работа приносила ему моральное удовлетворение. Он помогал другим, и это помогало ему самому. В июле Нику исполнился 21 год. Чтобы отпраздновать это событие, я полетел к нему в Лос-Анджелес. Был тёплый летний день, когда я заехал за ним в Херберт-Хаус. Ник запрыгнул в машину, мы обнялись. Казалось, он полностью пришёл в себя. 21 год это важная веха в жизни каждого человека. Для родителей это тоже важная веха. А для меня это было просто ещё одно чудо. Карен не сразу смогла сказать, что готова увидеться с ним. Кроме того, мы не позволяли ему видеться с Джаспером и Дейзи, не хотели снова их травмировать. Мы до сих пор разрывались между страхом и любовью. Мы хотели защитить Дейзи и Джаспера, но ведь они любили его, и он любил их. И снова мы мучились вопросом, как узнать, когда мы сможем полностью доверять ему. В конце лета я повёз Карен и детей на долгожданную встречу с Ником в Лос-Анджелес. Семья воссоединилась на пляже, где Ник, Джаспер и Дейзи строили замки из песка и играли в полосе прибоя. После этого мы начали приезжать к нему в выходные. Мы были у него на работе, и он познакомил нас со своими коллегами, которые явно обожали его, а он их. Он показал нам ещё один пляж, уединённое место около Малибу, к которому нужно было спускаться пешком по крутой тропе. В другой раз мы прошли по каньону в компании с его матерью и собаками отчима Пейсоном и Эндрю. Ник их выгуливал, и поднялись по тропе к смотровой площадке, откуда открывался потрясающий вид на окрестности от Голливуда до океана. Мы встречались с ним на набережной Венес, где он ждал нас со своим гоночным велосипедом, и вместе ехали по набережной, останавливаясь, чтобы понаблюдать за работой граффити-художников и упражнениями тяжелоатлетов. Как всегда, мы посещали музеи и галереи, выставку группы Royal Arts Lodge в Музее современного искусства и выставку работ Ника Тагорта в Engels Gallery в Санта-Монике, где были выставлены тысячи фотографий его жены из подвыжницы Лауры Купер, которую он фотографировал перед её пробуждением каждое утро на протяжении 13 лет. Обычно мы ели в одних и тех же ресторанах, в корейском или в крохотном суши-баре, где громко звучала музыка регги. Большую часть времени мы проводили на пляже и, как всегда, часто ходили в кино. Ник уже посмотрел Трио из Бельвиля, но пошёл ещё раз, потому что хотел, чтобы Джаспер и Дейзи его тоже посмотрели. После кино Джаспер с Ником запели с индийским акцентом, подражая персонажам рекламного ролика, который крутили перед фильмом. Начал Ник: "Все билеты на фильм проданы, мой супруг". Джаспер отвечает: "Читра, моя королева, я воспользовался услугами Фанданго". Ник продолжает. Моё счастье как прекрасная поэма. Джаспер, я принесу попкорн. Ник звонил часто. Мы тепло общались по телефону. Иногда просто болтали ни о чём, иногда о том, как идёт его выздоровление. Постоянно разговаривали о книгах и фильмах, особенно о фильмах. Мы с нетерпением ждали возможности поговорить после того, как один из нас посмотрел новую работу кого-нибудь из наших любимых режиссёров. Спайка Джонза Дэвид Рассел, Тодд Соланза, братья Коенов, Пол Томас Андерсон, Уэс Андерсон, Педро Альмодовар или Роберто Альтмана, а также всё, что было снято по сценариям Чарли Кауфмана. Я рекомендовал ему фильмы, которые стоит взять на прокат, например, Реки и приливы, или он давал нам советы посмотреть фильм Франсуа Азона Восемь женщин, и его любимый на тот момент Горькие слёзы Петр фон Кант, Фасбиндер. Ты читал статью Энтони Лейна о новом эпизоде Звёздных войн, однажды спросил Ник. И дальше он зачитал вслух. И ещё, пока мы находимся здесь, что за странные синтаксические конструкции? Самый светлый ум галактики это очевидно, и тем не менее выражается как экскурсант, приехавший на один день и пользующийся потрёпанным разговорником. Я надеюсь, прав ты. Чёртов отдых, дай мне. Иногда он сообщал о достигнутых успехах, которые для других людей не представляли ничего особенного, а для него требовали поистине титанических усилий. Например, такая мелочь. Он открыл счет в банке и оформил кредитную карточку с обеспечением. Ему удавалось откладывать небольшие деньги. Он купил сильно подержанную Мазду за 400 долларов, а немного позднее новый велосипед. переехала в многоквартирный дом, снял комнату у наставника Ренди, очень доброго седого мужчины с бородой, который ходил, опираясь на трость. Тэт не употреблял наркотики в течение 30 лет и помог многим молодым наркозависимым. И всё же у Ника бывали невыносимо мучительные дни. Я это угадывал по его голосу. Он чувствовал себя одиноким. Конечно, у него был Ренди и хорошие друзья, но ему хотелось чего-то особенного в жизни. Он начал беспокоиться по поводу своего будущего. У него случались перепады настроения и появлялась непреодолимая тяга к наркотикам. Иногда он описывал мне эти резкие колебания настроения с стоической решимостью, а иногда в его голосе слышались слёзы. Временами мне очень трудно, у меня такое чувство, что я просто не справлюсь. Но тогда я звоню Рэнди. Если делаешь то, что тебе говорят, это реально помогает. В сентябре Ник отметил год воздержания от наркотиков. Насколько важен день рождения ребенка для родителей, насколько был важен для меня его 21-й день рождения, настолько же и даже больше важен год, проведенный им в воздержании. Постепенно Ник рассказал нам о своих новых романтических отношениях с девушкой по имени Зе, но потом позвонил как-то чуть не плача. Она порвалась с ним. Раньше Ник позвонил бы своему наркодилеру, или одному из своих обдолбанных дружков, либо да был бы косячок или пиво. Теперь же он позвонил Ренди. "Приходи сюда, Ник", сказал Ренди. "Покатаемся на велосипедах". Они катались 3 часа по каньону Темескаль. После Ник позвонил и радостным голосом сообщил: "У меня всё будет в порядке". Прошёл месяц, Ник перестал отвечать на звонки, значит, опять что-то случилось. Во время нашего последнего разговора он признался, что всё ещё сильно переживает из-за мучительного разрыва со своей девушкой. "Я не могу заставить себя не думать о ней", сказал он. Прошло 3 дня. Утро. Дейзи и Джаспер позавтракали французскими тостами и ушли играть в свою комнату. Потом выбежали во двор, несмотря на мелкий дождик. Когда я загнал их домой, оказалось, что мы уже опаздываем. Они приняли душ, оделись. Я напомнил им, что нужно почистить зубы. Дези спросила, можно ли ей пользоваться акустической зубной щёткой. Акустической щёткой? Ну, обычной щёткой, не электрической. У Дези сняли брекеты, и она стала относиться к чистке зубов очень серьёзно. Однако осталась зубная пластинка, ретейнер, с которой приходилось мириться. "Я не могу перестать трогать её языком", жалуется она. "Старайся не трогать", говорю я. "Очень трудно удержаться". Дети бегали по дому, собирая тетради и шиповки и засовывая их в рюкзаки. Карен занялась спутанными косичками Дейзи. Наконец они уехали в школу. Когда они ушли, я совершенно расклеился, в который раз. Почему я был так уверен, что что-то случилось? Дело даже не в том, что он не ответил на звонок. Может быть, это родительская интуиция или какие-то сигналы, которые постепенно дошли до моего сознания. Или какие-нибудь намёки в его словах, которые я уловил на подсознательном уровне, короткие паузы между его словами. Где он? Я не хотел признавать наиболее вероятный ответ. Он снова сорвался. Ведь у него же всё шло нормально. Не идеально, конечно, но у него был тесный круг друзей, которые его поддерживали, и хорошая работа. Он много катался на велосипеде и писал Он посещал собрания анонимных алкоголиков, в том числе встречи в Херберт-хаусе, где он общался с Джейсом и своими друзьями. Под руководством Рэнди, может быть, самого близкого друга, он целеустремлённо работал по программе 12 шагов над своей самооценкой, искуплением своей вины и тем, что он описывал как формирование нового характера. В общем, он был вполне доволен своей жизнью. Да, иногда он чувствовал себя одиноко, но с кем из нас такого не случается? Иногда он был в плохом настроении, но кто из нас всегда весел? Иногда он чувствовал себя совсем без сил, но опять же, это бывает со всеми. И всё же он должно быть сорвался. Чем ещё можно объяснить его исчезновение? Неужели у меня паранойя? У меня были причины проявлять чрезмерную бдительность, настороженно высматривать признаки беды, но я должен был позволить ему двигаться вперёд и жить своей жизнью. Что если у него появилась новая подружка? Что если он в депрессии и ему нужно какое-то время побыть одному, чтобы его никто не трогал? У меня тоже были такие моменты в молодости, когда мне нужно было отстраниться от родителей. Я позвонил Вики, и она заверила меня, что видела Ника на днях, и с ним всё было хорошо. И всё-таки я попросил её сходить на квартиру к Нику и проверить. Через час она позвонила и встревоженно сообщила, что товарищ по квартире не видел его, и его кровать была не тронута. Мы позвонили в Промисис, и его коллега сообщил, что Ник не появлялся на работе уже два дня. Мы позвонили его друзьям, они тоже ничего о нем не знали. Вчера один из них должен был встретиться с ним и поехать кататься на велосипедах, но тот не пришел. Я позвонил в полицию, чтобы узнать, не произошел ли какой-нибудь несчастный случай. В очередной раз. Опять. Я обзвонил отделение неотложной помощи в больницах. Снова, как год назад. Мать Ника поехала в отделение полиции Санта-Моники и подала заявление о пропаже человека. Мужчина, белый, 21 год. Детские белокурые волосы потемнели и стали каштановыми с медным оттенком. Каплевидные карии глаза с зеленоватым оттенком и загорелая оливковая кожа. Непринужденная улыбка, рост чуть выше 6 футов. худощавый, с мускулистыми руками и грудной клеткой пловца, сильные бедра и голени велосипедиста. На нем могут быть велосипедные шорты и рубашка, но его обычная повседневная одежда, футболка, джинсы и конверсы. На правом плече родимое пятно в форме ягоды-земляники. Я постарался взять себя в руки и держаться перед Джаспером и Дейзи. Мы с Карен не хотели рассказывать им о Нике, пока что-то не прояснится, не хотели снова тревожить их. Всё-таки они ещё так малы. Одной 7, другому 9 лет. Что мы им скажем? Ваш брат пропал снова, возможно, у него рецидив снова. Мы ничего не знаем. Но вскоре пришлось бы им что-то сказать. Мы не могли долго скрывать, почему в нашем доме снова воцарилась атмосфера страданий и надрывного отчаяния. Мне стоило колоссальных усилий жить рутинной жизнью, когда мой желудок сводило от тревоги, моё сердце колотилось А в голове без конца прокручивались эпизоды из телесериала «Си-Эс-Ай» «Место преступления». Самые зловещие и отвратительные сцены самого худшего, что может случиться с детьми на ночных улицах. Я постоянно звонил на мобильник Ника, но всякий раз натыкался на бесстрастный голос автоответчика. «Привет, это Ник, оставьте сообщение». Я то и дело названивал его матери, но и у нее не было никаких новостей. Подчинившись внезапному порыву, я позвонил в службу поддержки нашей общей компании мобильной связи и попросил выяснить всё о недавних входящих и исходящих звонках на телефон Ника. Но оператор сказала, что у неё нет доступа к этой информации. Однако она объяснила, что может сказать, подключён ли сейчас его телефон к сети. Это против правил, сказала она. Но у меня тоже есть ребёнок-подросток. Постучав по клавиатуре, она сообщила: Его телефон включён. Он привязан к вышке мобильной связи в Сокраменто. Сокраменто. Я позвонил его матери и друзьям. Никто не знал, почему он оказался в Сокраменто. Ни у кого нет там никаких знакомых. Через 2 часа позвонила оператор. Я снова проверил, сказала она. Телефон всё ещё включён. Теперь он находится в Рено. Рено? Детектив из полиции сказал мне, что Рено столица метамфетамина. Возможно, Ник отправился туда именно поэтому. Такая версия все объясняла, но выглядела не слишком правдоподобной. Чтобы добыть наркотик, совсем не обязательно ехать в Рено. Нет, он не мог сорваться. Он просто отмечал свой 17-й месяц без метамфетамина. К тому же он работает в реабилитационном центре, помогает наркозависимым. Он не мог. Я пытался заниматься делами, но все было тщетно. В течение дня мы так и не узнали ничего нового. После школы мы с Карен повезли Джаспера и Дейзи на тренировку по лакроссу на двух разных полях. Дейзи начала заниматься лакроссом после того, как посмотрела игры с участием Джаспера. Она считала форменную юбку сексистской, но носила её, хотя и неохотно. После тренировки мы быстро поужинали, дети сделали уроки, приняли ванну, мы почитали им на ночь, и они уснули. Я снова позвонил оператору из компании мобильной связи. Она дала мне свой личный номер и сказала, что позвонит утром с работы. Пришлось промучиться еще одну нескончаемую ночь. Утром оператор сообщила, что телефон Ника до сих пор включен, но теперь он находится в Биллингсе, в штате Монтана. Я продолжал ломать себе голову, стараясь найти правдоподобное объяснение. «Может быть, его похитили?» Может быть, он лежит мёртвый в багажнике машины какого-нибудь психа, который везёт его куда-то через всю страну. Я позвонил в полицию Биллингса и ФБР.